Глава восемнадцатая. Я прямо почувствовала, как он досадливо скрипнул зубами, заметив меня. Прекрасно. Отличная встреча в отличном месте с отличным собеседником. Мне как раз этого не хватало для полноты ощущений. На Нольда обратила внимание не только я, но и сомнительная компания, сидевшая на несколько столов левее. Раздались какие-то усмешки, наглые комментарии. И до моего слуха четко донеслось нахальное, полное угрозы. А вот и свежее мясо пожаловал. Думаю, красавчик угостит нас выпивкой. Вот дураки. Он сейчас вас так угостит, что мало не покажется. Какие-то проблемы? Скинулся блондин, поволчи глянув на гостей. За его спиной огненными крыльями полыхнули языки пламени, и температура в душном помещении подскочила на десяток градусов. Простофили тут же съежились и заткнулись, а я торопливо отвела взгляд в сторону и попыталась стать невидимой. Может, не заметит и пройдет мимо, а то нервный какой-то, взвинченный. «Не пенься, огненный», — миролюбиво произнес трактирщик, при этом свирепо поглядывая в сторону компашки. Мы люди простые, нам проблемы не нужны. Ужин за счет заведения. С бешеным огненным магом связываться никто не хотел, поэтому посетители резко потеряли к нам интерес, а потом и вовсе пересели за дальний столик. Бывший жених раздраженно швырнул кожаную куртку на лавку, сел напротив и, облокотившись на стол, грозно уставился на меня. Проворный трактирщик тут же поставил перед ним полную тарелку похлебки и кружку с Элем. Привет. Кое-как улыбнулась, чувствуя себя не в своей тарелке. Как дела? Снова волчий взгляд. Чем обязана такому вниманию? Угадай. Соскучился что ли? Не удержалась я. Даже не представляешь, как. Процедил он сквозь зубы. «Прости, милый, но нам не быть с тобой вместе?» За наигранным сожалением я пыталась спрятать реальное сожаление по этому поводу. Снова скрипнул зубами. «Я неделю за тобой ехал. Неделю!» Выискивая твои следы по всяким чащобам и захолустьям. э промычала я обескураженно. «Вообще-то я и не скрывалась, просто ехала вперед». «Вперед?» — недобро усмехнулся он. Да ты с стороны в сторону виляла, как заяц. Пьяный матрос и то бы прошел. То в гору, то через болото, мимо всех нормальных мест и дорог. Карты у меня нет, так что шла, как могла, — насупилась я. Плохо ты могла. Впрочем, я почему-то не удивлен. Кто бы знал, как он меня в этот момент бесил. Просто до красных всполохов перед глазами. Тоже мне барин нашелся, путешественник великий. «Я не поняла. Ты явился сюда, чтобы снова меня критиковать?» «Я сюда явился, чтобы прояснить один вопрос. Слушаю». С готовностью кивнула и изобразила на лице крайнюю степень заинтересованности. «Прекрати поясничать. Как скажешь?» «Какого черта ты уехала из Раллиса? Нольд задал именно тот вопрос, который от него ожидался. Бедному явно не давала покоя мысль, как его, такого прекрасного и восхитительного, оставили за бортом. Можно подумать, ты расстроился. Я только плечами пожала. Я рассердился. Сочувствую, но не вижу причин для недовольства. Ты не хотел меня в жены, я избавила тебя от этой печальной участи. Твоя свобода при тебе, я не мозолю тебе глаза своим невыносимым присутствием. Ты радоваться должен. Должен. «Тогда что не так?» «Да не знаю я, что не так», — рявкнул он. «Вот когда узнаешь, тогда и приходи. Непременно это обсудим. А сейчас мне пора». Я попыталась подняться из-за стола, но парень схватил меня за руку. «Стоять!» Одна прикосновение по венам жар полыхнул, будто к открытому пламени прикоснулась. Что-то внутри дрогнуло, сжалось, как пружина. «Не хватай меня, огненный! Никогда!» Прошипела сердито, пытаясь вывернуть руку из крепкого захвата. «Я не люблю, когда меня лапают посторонние!» Он продолжал держать. И чем дольше, тем сильнее становилось странное ощущение, будто друг в друга прорастаем, смешиваемся. Бред какой-то. Дернулась еще сильнее, желая избавиться от этого пугающего прикосновения. Наверное, было, в моем взгляде, что-то такое неправильное, потому что Нольт нахмурился, но отпустил. Мы еще не договорили. Волшебное слово. Что? — не понял он. Хочешь, чтобы осталось, говори волшебное слово. Эх, как черти огненные в каре в глазах заплясали. Я умудрилась разозлить его еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Ты издеваешься, да? «Нет, просто требую к себе уважения. Мы не на отборе, не в Ралисе, где ты почти хозяин. И мне нет никакого резона терпеть твои наскоки. Хочешь разговаривать, веди себя нормально, а если нет, то ищи себе другого собеседника». «Значит, так теперь заговорила». Он откинулся на спинку лавки и посмотрел на меня с недоброй насмешкой. «Ты удивлен?» Я же Ксана из-за холустья, хорошим манерам не обучена, как разговаривать с лицами высокопоставленными не знаю, так что не стоит ждать от меня особого почтения и заверений в щенячьей преданности. Ноль смерил меня долгим, непонятным взглядом, от которого коленки задрожали. Ладно. Парень поднял руки, как бы говоря, сдаюсь. Пожалуйста, останься. Я хотела сказать, что в просьбе чувства не хватает, но удержалась. Нам действительно надо поговорить. Села обратно и приготовилась слушать, что скажет мой несостоявшийся жених. А он молчал. Смотрел на меня и молчал. Сначала я пыталась удержать на лице заинтересованное выражение, но потом заскучала. Очень увлекательный разговор. Или ты пытаешься достучаться до меня с помощью силы мысли? Заткнись. Отлично, вот и поговорили. Может, я все-таки пойду? У меня есть более интересные дела, чем любоваться на твою хмурую физиономию. Огненный маг досадливо мотнул головой. У меня в голове не укладывается, как ты могла сбежать. Легко, и я не сбегала. Честно сказала наместнику местнику все, что думаю, по поводу этого отбора. Собралась и уехала. Ты должна была мне сказать. Зачем? Затем. Припечатал он. У тебя при моем появлении глаз дергался. Он и сейчас дергается. Именно поэтому решила тебя не мучить и не обременять своим присутствием. Надо же, какое благородство! Язвительно ответил Нольд. А я никак не могла взять в толк, почему его так накрыло. «Я узнал об этом не от тебя, а от других». «Какая разница?» — развела руками. «От меня узнал или от других? Главный результат. Или он тебя не устраивает?» Огненный ничего не ответил, схватил кружку с Элем и сделал несколько больших глотков. А потом и вовсе перевел разговор на другую тему. «А из дома-то почему ушла?» «Были причины. Какие?» «Что ты ко мне привязался? Зачем этот допрос?» Раздраженно сложила руки на груди. «Я тебя полдня там прождал, а потом выяснил, что ты потихоньку скрылась. Или в этот раз скажешь, что не сбегала?» «Сбегала. Почему?» «Почему, почему?» «Потому. Было невыносимо смотреть, как на него сестра вешалась, а он ей улыбался во все свои тридцать два белоснежных зуба. Но об этом, конечно, говорить не стоит, а то еще подумает, что мне не все равно, что запало на него». Мысль здравая, но я не удержалась и ехидно спросила. «Как дела у Илоны?» «Кто это?» — вполне искренне удивился он. «Сестрица моя дорогая». Нольд посмотрел на меня удивленно, как на ненормальную. «Откуда мне знать, как у нее дела? Это твоя сестра, а не моя. А почему ты это спрашиваешь?» — Вы так мило общались. Даже неудобно было вам мешать. — Конечно, мило. Я изо всех сил старался быть милым. Чуть морда не треснула от уровня милоты. Проворчал он, а потом прищурился. — Так, стоп. Ты нас видела? — Да. Отпираться уже поздно. Все, что могла, я уже разболтала. Стояла, смотрела, как ты с ней сюсюкаешь. — А потом уехала? — — спросил, нагло вскинув брови. — Потом уехала, — ответила с вызовом. Или должна была оставаться и дальше любоваться. — Ты что, ревнуешь? — Что? Нет, делать мне больше нечего. Фыркнула и отвернулась, очень надеясь, что он не заметит, как предательски начинают краснеть щеки. — Зачем я вообще завела разговор про сестру? — Я так и понял. «Ну, раз ты такой понятливый, то давай заканчивать с этой бессмысленной беседой. Мне пора спать. Завтра рано вставать. Хочу успеть на переправу в первый заход». «И куда же ты так рвешься?» — усмехнулся он. Мне даже показалось, что настроение у него улучшилось. «С чего бы это?» «К барьеру». Снова на меня уставился. Снова хмуро и напряженно. «Зачем?» «Мое место там. Я должна помочь». «Помочь?» — взвился он. «Ты после подземелья решила, что все сильные? Или смелость в одном месте взыграла?» «Что ты орешь?» «Я не ору!» — все так же ерился Нольт. «У барьера опасно. Там на каждом шагу то тварь поджидает, то разрыв, то черное болото. Зазеваешься и все, поминай, как знали. А ты ни черта не похожа на собранного человека. Обязательно куда-нибудь влезешь». Я не так уж неуклюжа. Да ты что? У меня до сих пор ноги болят после того несчастного бала. Ах, прости, что отдавила тебе любимую мозоль. Я обиженно насупилась. Ксана, поверь мне, это страшное место. Я там два года служил. Никто не говорит, что это увеселительная прогулка. Просто мне туда нужно. Нет, не нужно. Ты не понимаешь. Я судорожно вздохнула. Так поясни. Мне вот здесь болит, когда думаю о барьере. Руку к груди приложила, чувствуя, как бешено бьется сердце. Я должна помочь, сделать все возможное, все, что в моих силах. Огненный маг впился в меня пронзительным взглядом. «Пойми ты, это мое призвание, моя судьба. Я не смогу жить, если останусь в стороне». Стоит тебе только появиться, твари обезумеют, начнут на тебя охоту. Не начнут. Я многое поняла. Знаю, как скрывать свою силу, знаю, как становиться невидимой для них. Я хочу, чтобы ты вернулась со мной в раллис, Внезапно произнес он. Зачем? Станешь моей женой. Сердце забыло, что надо биться. Же женой? Даже заикаться начала. «Да». «Ты же не хотел этого». «Обстоятельства изменились». «Какие обстоятельства?» Голос предательски дрожал от волнения. «Я же не знал, что ты ведунья». «Ах, вот оно что!» Едва зародившаяся радость мгновенно потухла, оставив за собой обожженный след. «Если бы об этом было известно...» Я бы тебя еще на подходе к городу поймал и под венец потащил. Черт, почему так горько во рту и больно в груди? Наверное, потому что я непроходимая дура. Понятно. Бесцветно отозвалась на его признание. Пожалуй, я вынуждена отказаться. Да почему? Меня ждут дела, барьер, твари и прочие радости простой жизни. Я все-таки встала из-за стола. Нольд поднялся следом за мной. «То есть ты отказываешься?» «Отказываюсь. Прости». Попыталась уйти, но он перегородил дорогу. «Отлично. Значит, я еду с тобой к барьеру». «Как хочешь». Равнодушно пожала плечами и все-таки смогла его обойти. «А сейчас мне пора спать. Спокойной ночи». Вместо того, чтобы оставить меня в покое, он пошел следом. «Ты впрямь решил остаться?» «Да», — произнес он раздраженно, — «сниму комнату. В таких местах обычно есть хороший номер для особых гостей». «Боюсь, я его уже заняла», — произнесла прохладно. «Придется тебе довольствоваться обычной комнатой». Нольт раздраженно скрипнул зубами. Я уже говорил, что ты меня бесишь. А я говорила, что никто тебя не держит. Если что-то не нравится, можешь идти на все четыре стороны. И не оглядываясь, прошла мимо него, мечтая поскорее остаться в одиночестве. Как спалось? Весело спросила, когда растрепанный сердитый блондин спустился к завтраку. Он посмотрел на меня неласково и тяжело опустился на лавку. Лично мне повезло. Моя комната выходила на сумрачный тихий переулок, и за всю ночь меня потревожил только наглый кот, решивший, что ему во что бы то ни стало, надо влезть в окно. Кота я, конечно, не пустила. Повернулась на другой бок и дальше спать. А утром вскочила ни свет, ни заря, бодрая и полная сил. Чего не скажешь об огненном. Видок у него был такой, будто всю ночь не спал, а в поле пахал. Усталый, тени под глазами, настроение хуже вчерашнего. Если честно, едва проснувшись, я хотела опять по-тихому улизнуть, оставив его с носом. Но потом подумала и решила, что не стоит. В дороге взрослый, сильный маг, очень полезный спутник. С ним и через лес напрямик можно, и в любую таверну без опаски. Поэтому осталась и теперь имела счастье лицезреть хмурую физиономию. «Плохо спалось», — пробурчал он. «А что так? Подушка жесткая попалась». Я над ним откровенно потешалась. «Подушка?» Парень хмыкнул. «У тебя была подушка?» «Даже две». «А у меня был каменный блин, об который можно голову сломать», — проворчал он. «И одеяло из картона, и кровать скрипела, а еще какие-то пьяницы устроили под моим окном. Сначала пили, потом пели». Потом одного из них тошнило, а второй решил... Неважно, в общем, ночь не удалась. Надо же, какой нежный. Я изо всех сил пыталась не смеяться. Бедолага выглядел таким несчастным, что мне даже стало его жалко. Самую малость. Желание посмеяться было сильнее желания пожалеть. Вроде с виду и не скажешь. Издеваешься? Посмотрел на меня с упреком. Нет, что ты, как можно? взглянула на него преданно, а потом не выдержала и добавила. «А у меня еще и ванна есть». «Издеваешься», — кивнул убежденно. Я предпочла промолчать и только поглядывала на него поверх кружки с чаем. Проворный трактирщик уже выставлял завтрак перед огненным магом и, растекаясь в улыбках, пожелал приятного аппетита. Нольт нехотя взял ложку, Скептично заглянул в тарелку и начал ковыряться в каше. «Вкусная каша, и нечего так морщиться». «Когда отправляемся?» — спросила у него спустя пару минут. Блондин пожал плечами. «Мне все равно, хоть сейчас». «Хорошо, я пошла собираться». Тут же вскочила со своего места. «Да сядь ты, я не имел в виду, что выходим в сию минуту». «Очень жаль. Дай мне хоть поесть». — возмутился он. — Ладно. Милостиво кивнула и села обратно. — Можешь есть. — Спасибо, барыня. Без твоего разрешения ведь никак нельзя. — проворчала, тукаясь в тарелку. Больше я его не дергала, потому что когда он вот так сидел и молча ел, можно было подумать, что рядом весьма приятный парень, а не огненный гад, у которого есть неподражаемый талант обижать словами. После вчерашнего разговора я долго не могла уснуть. Все крутило в голове его слова, думала, мысленно спорила, выдавала остромные ответы, но в какой-то момент поняла, что все это бесполезно. Только себе нервы мотаю, а ему от этого ни горячо, ни холодно. Поэтому заставила себя переключиться и думать о предстоящей переправе. Конечно, в груди еще соднила, но убиваться и переживать из-за того, что Нольд видит во мне не девушку, а лишь ведунью, Я больше не собиралась. И без него проживу. Как же иначе? После завтрака мы разошлись по своим комнатам. Я быстро покидала вещи в сумку и спустилась вниз. А Нольт уже стоял возле стойки и расплачивался за ночлег. Сегодня с гостями работала другая девушка, огненно-рыжая, мелкая, верткая, как синица. Она с таким усердием пыталась обратить на себя его внимание, что чуть ли из стапок не выпрыгивала. Зачем-то постоянно поправляла шевелюру и облизывала ярко-красные пухлые губы. Я ревниво засопела и подошла ближе, напрочь забыв о том, что собралась прекрасно жить без него. «Готов — Готов? — спросила неприветливо, при этом глянула на девушку так, что та даже присела и перестала восторженно чирикать. — Да. — Идем. Я бесцеремонно схватила его под руку и потащила к выходу. Блондин ничего не сказал, только изумленно хлопал глазами. «Переправа вообще-то в той стороне», — невозмутимо произнес он, когда мы выехали со двора. «Что же ты раньше молчал?» Посмотрела на него сердито и, резко дернув поводья, развернула коня в обратном направлении. «Так ты и не спрашивала, разбежалась куда-то». Я покраснела, в очередной раз почувствовав себя глупо но назревавшую ядовитую реплику все-таки проглотила. Уж лучше молчать, а то еще догадается, что за вожжа мне под хвост попало. В воздухе клубами плавал туман, а с реки веяло прохладой и цветущей водой. Мы проехали мимо разномастных домов, потом по ухабистой дороге мимо сосен великанов и вскоре оказались возле широкого спуска к реке. Здесь уже выстроилась целая шеренга повозок пеших и верховых путешественников. Все они нетерпеливо ждали, когда очередь дойдет до них. На воде стояло несколько неказистых лодок, в каждую только два человека и влезет. Пяток лодок побольше, в них можно поместить человек пять-семь. И еще пара плотов, на которых можно лошадей перевозить. И одно большое неповоротливое судно с плоским дном специально для повозок. «Простоим часа три», — обреченно произнесла я, наблюдая за тем, как неспешно работали перевозчики. Река в этом месте широкая, но спокойная, и они, не торопясь, махали веслами, флегматично поглядывая по сторонам. «А куда им торопиться? Плавай да плавай туда-сюда, пока время не выйдет». «Посмотрим». Ноль кивнул, чтобы я следовала за ним и решительно направился вниз, к смотровому, который распределял пассажиров. Увидев нас, бородатый мужчина расплылся в улыбке. «День добрый!» — почтительно склонил голову перед блондином. «Какими судьбами в наших краях? Неотложные дела!» Не моргнув глазом, сообщил сын наместника. «И нам срочно надо на тот берег». «Так можно же на хорошем плату и без попутчиков!» — перебил его маг. «Заплачу по тройному тарифу». «Минутку, сейчас все будет». Смотровой чуть ли не бегом припустил к воде. — Вы знакомы? — подозрительно поинтересовалась я. — Доводилось как-то бывать в этих краях, — уклончиво ответил Нольд. От дальнейших объяснений его спасло возвращение смотрового. — Проходите вон туда. Он махнул рукой куда-то вправо. Очередь возмущенно зароптала, когда мы пошли мимо них к воде. «А ну — А ну-ка, цыцся! — рявкнул бородач. — Разгалделись тут. Сейчас мигом переправу сверну, Вплавь перебираться будете. Никому не хотелось застревать в этой туманной дыре еще на один день, поэтому все заткнулись, возмущенно засопели, а мы погрузились на плод и благополучно отчаяли. Перед нами выселся самый темный и самый страшный лес из всех, который я когда-либо видела. Между высокими, неизвестными мне деревьями, с листьями, похожими на лапы зверя, таились кряжестые дубы, а еще ниже кустарник, ощетинившийся длинными иголками. По самой кромке опушки в обе стороны, от нас на расстоянии десятка метров друг от друга, стояли покрытые мхом валуны. слова не было, могла только мычать. Ты уверен, что нам туда? Барьер за этим лесом, вернее, этот лес уже часть барьера. Пожал плечами Нольт, небрежно похлопывая своего жеребца по круглой шее. «Как же туда люди пробираются?» Я тронула ветку куста и тут же отдернула руку. На пальцы проступила ярко-алая капелька крови. «С трудом, превозмогая боль и отчаяние», — хмыкнул он. «У барьера ждут только самых стойких». Я не уверена, что моей стойкости хватит на такое путешествие. «Может, есть другой путь?» Я невольно поежилась. Конь подо мной тревожно переступал с ноги на ногу и прял ушами, напряженно прислушиваясь к лесным шорохам. «Есть!» — ухмыльнулся противный блондин. «И не один!» «Давай уже рассказывай, хватит нагнетать!» «Самый хороший — это развернуться и поехать обратно». Еще вариант, поехать обратно не в свое захолустье, а со мной в Раллис. Мечтай больше. Я все-таки уверен, что этот вариант самый адекватный. Вот гад приставучий. Я не пойду за тебя замуж, все, тема закрыта. Куда ты денешься? Недовольно проморчал себе под нос гадкий блондин. И как это понимать? Никак. Буду мозолить тебе глаза, пока не согласишься. О, боги. «Почему мне внезапно стало так смешно?» «Я представила, как он прыгает вокруг меня, куда бы я ни пошла, и упорно повторяет «выходи за меня!» «У тебя был шанс!» — нашла в себе силы произнести строго. «Ты его потерял, тогда в подземелье, вывалив все, что обо мне думаешь!» «Я же не знал, что ты...» «Да-да, ты не знал, что я ведунья, когда узнал...» Воспылал страстным желанием прибрать к рукам. «Я поняла». Можешь не повторять. Он сердито засопел. Поздно пыхтеть. Лучше скажи, какие есть еще пути. Можно объехать этот лес. С восточной стороны есть узкий, незаросший проход. Отлично, едем туда. До туда больше недели пути. Бесстрастно произнес огненный маг. И ни одного пристанища или таверны. И воды тоже нет. Ни одного родника. Либо с собой вести целый бак либо уповать на милость природы и ждать дождя. Проклятие. Я пригорюнилась. Еще раз посмотрела на страшный лес и, скрипя сердце, дернула по воде. «Ты куда?» «Туда. У меня нет недели, чтобы круги наворачивать и искать легкий путь, который на самом деле совсем не легкий. Поеду напрямик». Погладила упиравшегося коня по гриве. «Давай, милый, прорвемся». «Обещаю, я дам тебе потом много-много самого лучшего овса. Или хлебца, или морковки. Что ты любишь?» Он нервничал, но слушал мой спокойный голос и медленно шел вперед. «Стой!» — раздался раздраженный оклик. «Что тебе еще?» «Ты серьезно собралась продираться через этот бурелом?» «Да, раз других вариантов нет». «Есть вернуться домой». «Не хочешь быть моей женой? Черт с тобой!» «Просто поворачивай обратно и возвращайся в свой Боунс!» Блондин разозлился. «Нечего тебе делать у барьера. Там опасно!» «После твоего отбора мне уже ничего не страшно!» Я пошутила, но голос нервно дрожал. Эти колючки на кустах как-то совсем недобро топорщились в мою сторону. Еще несколько шагов, и Нольд перекрыл мне путь оставив своего скакуна поперек дороги. «Ксана!» По траве поползли огненные искры, а ветер мгновенно стал жарким, как при пожаре. «Прекрати, огненный!» — произнесла устало. «Ты все равно не повлияешь на мое решение!» Языки пламени стали подниматься выше, но вместо того, чтобы отступить, я протянула руку и прикоснулась к ним. Огонь тут же стал зеленым. «Щекотно!» — улыбнулась, взяв небольшой огонек. Он игриво ползал по моей ладони, не причиняя никакого вреда. «Здорово, да?» — подняла взгляд на мага и осеклась. Блондин смотрел на меня с таким выражением, что под сердцем закололо. Долгий взгляд, пронзительный, наполненный чем-то, чему я не могла дать определение. Я смутилась, тряхнула рукой, прогоняя огонек, и попыталась объехать парня, но он снова встал у меня на пути. «Ты ведь не отступишь, да?» — спросил напряженно. «Никогда». Снова между нами тягучее молчание. Я смотрела в каре глаза с огненными искрами и не знала, что говорить. Все слова из головы вылетали, когда он был так близко. «Хорошо», — наконец произнес блондин. Будет тебе барьер. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал. Он еще раз смерил меня мрачным взглядом и, пришпорив коня, поехал обратно. «Ты куда? Нам же через лес надо!» — удивилась я. «Не надо никакого леса. Я просто хотел заставить тебя передумать и отступить». Нольд подъехал к одному из камней и поманил к себе. Я поняла, что он задумал, но... Подъехала ближе. Есть другой путь, короткий и безопасный. С этими словами он нагнулся и приложил ладонь к камню. Пространство рядом с ним задрожало, скрутилось в комок, а потом раскрылось широкой воронкой, в которую запросто можно проехать верхом. «Портал?» – изумленно выдохнула я. Мне встречались в старинных книгах описания таких переходов, но я и не надеялась, что когда-то увижу это вживую. «Как ты это сделал?» Выдохнула, восхищенно рассматривая серебристую поверхность. «Я сын наместника», — просто ответил он. «У этого есть свои плюсы». «Определенно», — прошептал, не в силах отвести взгляд от чуда. Ноль тут смехнулся, а потом прохладно добавил. «Добро пожаловать в ад, ведунья». И первым направился внутрь. Первое, что бросилось в глаза — Это небо. Низкое, мрачное, серое. Не сизое, не свинцовое, а просто серое. Будто кто-то украл все остальные цвета и оттенки. Безжизненное, пустое, только большие черные птицы кружились вдали. Серые клубы облаков лениво переползали из стороны в сторону, по серому небосводу. Солнечные лучи не могли пробиться сквозь эту завесу и лишь изредка... Проглядывали в просветы. В воздухе крупными хлопьями витал пепел. Пахло разлагавшейся тишиной, серой и... Еще чем-то горьким, отчего сразу начало першить в горле. А еще было жарко, душно. И я пожалела, что у меня уже закончилась вода. Портал вынес нас на вершину холма, а внизу раскинулась широкая равнина. На ней не было ни травы, ни буйства цветов. Только земля. Такая же серая, неживая, измученная. Местами ковром расстилался бурый мох, и пробивались тонкие слабые деревья, такие кривые и уродливые, что не вызывали ничего, кроме отторжения. Со всех сторон долину ограждали острые горные вершины, черными зубьями впивавшиеся в небо. А впереди у самого горизонта дымилась сопка, выплевывая в отравленное небо клубы черного дыма. По всей долине, насколько хватало глаз, было разбросано множество черных луж, таких же, как в подземелье Академии. Они были разных форм и размеров, то маленькие, как после летнего дождя, то широкие, словно полноводное озеро, то узкие и извилистые, как молодая река. — Ну как? — криво усмехнулся Нольд. — Нравится? — Здесь страшно, — прошептала я, растерянно озираясь по сторонам. «Правда, что ли? Ты не шутишь?» Ехидно удивился блондин, а потом уже серьезно добавил. «Я предупреждал». «Я помню. Какая же ты молодец. Все помнишь, все понимаешь, но ни черта не слушаешь». «Ну и каковы твои планы, ведунья? Что ты собираешься делать? Тут не получится ладошкой смести, а потом пыль раздуть». «Не получится. Пришлось с ним согласиться. Если честно, когда я сюда ехала, то думала, что внутреннее чутье подскажет, направит. Но оно упорно молчало. Наверное, тоже растерялась, увидев всю эту красоту. «Поехали домой», — спросил Нольд с надеждой, смотря на меня. «Вернемся в Раллис. Я куплю тебе пирог, тот самый, сливочный». «Пирог. Как давно это было?» «Кажется, что в прошлой жизни». «Обязательно». Когда-нибудь в другой раз. Расскажи мне об этом месте, пожалуйста. Огненный маг молчал, тоскливым взглядом скользя по долине. Вспоминал. Мне кажется, в этот момент он стал на двадцать лет старше. Только что передо мной стоял молодой, беспечный парень, и вдруг его место занял взрослый мужчина, за плечами которого столько всего, что и чертям тошно станет. Южному прорыву уже не одна сотня лет. Первый раз, когда твари пробились в наш мир, люди оказались не готовы. Много жертв, много страшных смертей. От города, что стоял здесь, почти ничего не осталось. Он говорил тихо, будто обращался к самому себе. Маги со всей страны устремились сюда, чтобы помочь. Общими силами ему удалось откинуть твари обратно, закрыть проход и возвести барьер. С тех пор это место считается проклятым. Здесь грань настолько истощена, что постоянно случаются проникновения. Приходится контролировать, зачищать, подпитывать древнюю защиту. И все равно иногда проскакивает одинокий мельган. Иногда стая предилищиков, а порой кто-то и пострашнее. Тварям хватило мозгов понять, что так просто тут не пробьешься. Поэтому они все время пробуют свои силы в других местах, например, в каньоне за бурыми землями или в подземельях Академии. Им не хватает сил проникнуть к нам извне, и они пытаются воздействовать на проходы отсюда, из нашего мира. По этой причине они так стремятся вырваться за барьеры и добраться до слабых мест. «Как все страшно!» Прошептала я, не отрывая взгляда от выжженной земли. Благодаря тебе на один прорыв стало меньше. Может, навсегда, а может, на время. Неважно, ты закрыла его. Но с этим... Ноль махнул рукой в сторону Черного озера. Тебе не справиться. Что это за столбы? По долине были разбросаны темные, прокрытые сажей каменные иглы. Их острые навершия поднимались на несколько десятков метров над землей и венчались бледно-голубыми, едва пульсирующими кристаллами. Я насчитала два десятка таких столбов. Сначала мне показалось, что они расставлены хаотично, без какой-нибудь системы, но потом поняла, что образуют большую спираль, расходящуюся во все стороны. Это охранные столбы, делары. Помогают сдерживать нечисть, оповещают, защищают. Кто их поставил? Древние маги после первого прорыва. Существует легенда, что на каждый столб сто магов отдавали все свои силы и жизнь. Я боялась даже представить масштаб этих жертв. Столько смертей. Все еще хочешь остаться? Ноль тряхнул головой, отгоняя тяжелые мысли. и испытующий посмотрел на меня. Не то что горю желанием, но возвращаться не планируя. Тут же добавила, опережая его слова. Огненный маг досадливо цыкнул и продолжил свой рассказ. Благодаря сторожевым столбам грани крепла. Теперь хватает всего нескольких отрядов, чтобы контролировать эту долину. Каждый сильный маг Туарии служит на барьере два года. Это наш долг. Служим и уходим, но в любой момент нас могут призвать обратно. Есть и такие, кто всю жизнь добровольно проводит у барьера. «Где же они живут?» – ужаснулась я. «Тут же только пыль до да камни!» Впервые с того момента, как мы оказались в этом месте, Нольд позволил себе улыбнуться. «Поверь, все не так плохо. Здесь тоже можно жить. Скоро в этом убедишься». Над нами скользнула большая крылатая тень. «Угу». Только и смогла сказать «я», а потом подняла руку и указала на небо. «Это ведь птицы, да?» «Большие, с кожаными крыльями, но... птицы?» «Это драконы». «Что?» «Видела бы ты свое лицо, ведунья», — рассмеялся он. «Пойдем. Насмотришься еще раз, решила здесь задержаться». Он пришпорил своего жеребца и начал спускаться в долину. Я еще раз изумленно взглянула на гигантских ящеров, круживших над долиной, и поспешила следом за огненным магом.